Глава 12. Побег. Дело было сделано. Они забрали сердце Пресцилы. Чия отдаст его Клариэль. Всё это останется для них с Виолой позади, и они смогут жить дальше. Чия была рада снова оказаться в тоннеле на надёжной спине Матильды, но всё ещё не могла успокоиться. Последние слова Пресцилы звенели в ушах. «Виола?» «Да?» Виола расправила своё красное платье, попав в краем юбки по несчастной мордочке Джереми. «Почему все думают, что ты плохая, если ты хорошая?» «Да, скажи ей, Виола! Скажи ей правду хоть раз!» джерми пнул обеими лапами юбку Виолы. Таня обратила на него внимания. «Ты знаешь меня. Ты знаешь меня всю свою жизнь. Я тщеславная, это правда». «Но не злая, верно?» «Верно», — согласилась чья и посмотрела на Джереме и мисс Роберту. Они выглядели скорее несчастными и печальными, чем счастливыми. Всё складывалось великолепно, но на их лицах не было и следа радости. «Ты хорошо поработала, чья Теперь мы можем жить где-нибудь в тихом и мирном месте, правда?» — спросил Пип. «Конечно!» «Как только вернёмся, отдадим сердце и сразу уйдём!» Че с облегчением подумала, что никто из её друзей не пострадал. «Уйдём?» — встрепенулась Виола. «А почему уйдём? Я хочу посмотреть дом. Расскажи мне о нём. Неужели нельзя немного там побыть?» Че была счастлива, что вернула сестру. Очень-очень счастлива. «Он совершенно волшебный!» На потолке там озеро с водопадом. Внутри растут деревья, лилипили и мухоморы. Стоят вегвамы. А, а ещё коридор, который каждый раз ведёт в новое место. Даже когда идёшь наверх, не нужно подниматься по лестнице. Просто идёшь по тому же самому коридору. А ещё зеркала. Да, волшебные зеркала, сквозь которые проходишь, потому что нет дверей. «Ага, отлично! Расскажи ей всё, почему бы нет!» — нахмурился Джереми. Приведи врага в наше укрытие и выдай все тайны. Продолжай, и не позволяй мне тебя остановить. У Артемия есть план. Ага, да-да, предложил впустить тебя. Гениально, конечно. Че не стала обращать на него внимания. «Как тебе жилось с Присциллой? Она была хоть немного добра к тебе?» «Она не была не добра». Виола поджала губы. «Она относилась ко мне как к своей дочери». Но выносить это было мучительно. Все эти танцы, на которые она заставляла меня ходить, все покупки, которыми мне приходилось заниматься, все эти богатеи, с которыми она вынуждала меня проводить время... Виола приложила тыльную сторону ладони к лбу, как будто очень устала. «А я думал, что я драматизирую!» Пип зевнул, точно смотрел самое скучное представление в мире — «О, брат!» — поддержал его Джереми. «Какой же чудесный розовый лис!» Всегда хотела шапку из меха розовой лисы. Виола потянулась к Джереми, но тот пронзительно завизжал и запрыгнул сверху на пипа, всё ещё сидящего у Чия на руках. «Тише, тише, вы оба!» Виола не всерьёз говорит. «Почему бы вам не пересесть к Артемию?» «Мисс роберта за вами присмотрит». Чия подсадила их к Артемию, который шёл рядом, ступая очень медленно и тяжело. Мисс Роберто шагала с ним рядом. Они были поглощены беседой, но девочка не смогла разобрать слов. «Неужели этот чудовищный паук не может идти быстрее? Если бы я знала, какой он медленный, то предложила бы отправиться на леопардах!» — проворчала Виола. «На леопардах?» Чия удивилась, где сестра могла их найти. «Да, мама, о, то есть Присцилла, как раз купила мне двух леопардов на Рождество. Я смерть как хотела их испытать. Они, должно быть, прекрасно подходят для езды». «О, ты страдала», — посочувствовала Чия. «Спасибо, что понимаешь мою боль. Ты хорошая сестра. Мисс Роберта сказала, что она тебя спасла». «Это правда?» «Интересно, зачем ей?» «Я люблю тебя, дорогая, но в тебе же нет ничего особенного. Вот совсем ничегошеньки». Че грызла ногти. Виола права. «Ничего особенного в ней нет. Зачем мисс Роберти понадобилось её спасать? Вероятно, чтобы отправить меня за сердцем Пресцилы. Да, наверное, так». «Но почему она не пришла ко мне? Я намного лучше подхожу для того, чтобы достать сердце Пресциллы». «Да, ты лучше подходишь. Ты права», — согласилась Чия. «Ну так что, можем мы побыть несколько дней на Лили-Пили-Лейн?» пожалуйста скажи, что можем. Я хочу искупаться в волшебном озере и съесть столько мороженого, сколько в меня влезет». «Мама разрешает только три порции в день!» «Пожалуйста, скажи, что можем!» «Конечно, можем!» Чия не хотела расстраивать сестру, особенно после того, как та ей помогла. Девочка в изнеможении легла на спину паучихи и заснула глубоким сном. Проснулась Чия в ужасе от кошмара. Пип стал присцилой и собирался превратить её в алмаз — Девочка обеими руками потёрла лицо, чтобы избавиться от остатков страшного сна, когда в конце тоннеля показался долгожданный свет Лили Пили Лейн 66. Че снова опустила голову на Матильду, улыбаясь про себя. «Всё прошло так хорошо!» «Это на самом деле оказалось легко, даже слишком легко!» Её новые друзья остались целы и невредимы, сестра была спасена и они забрали сердце Пресциллы. Рождественская музыка приветствовала возвращение паучихи и её пассажиров в комнату гавань. Артемий и мисс Роберто снова выглядели естественно среди окружавшей их листвы лилипили. От озера на потолке по всей комнате разлетались разноцветные блики, из-за чего гавань казалась ещё более волшебной. Чя подумала, что дом как бы одобряет их — Точно он знает, что они победили Пресциллу и вернули сердце в целости и сохранности. Девочка была так занята мыслями, как спасти Виолу и добыть сердце Пресциллы, что даже не задумалась над тем, а зачем Клориэль нужно это сердце. Чия последняя слезла с Матильды и в ужасе увидела, что мисс Роберта посыпает паучиху волшебным порошком. Та уменьшилась до своего нормального размера, и убежала под груду листвы, счастливая, наверное, что освободилась. «Откуда у порошка такая волшебная сила?» — спросила Чия. Мисс Роберто улыбнулась. «Клариэль делает его для нас. Только благодаря ему мы живы. Иначе бы...» «Иначе что?» Чия не терпелась узнать больше. «Неважно». «Встретимся позже. Мне надо пойти повидаться с Робертом». Она выскочила в дверь, как обычно, оставив за собой тайну и вопросы без ответов. Виола оторвала от Артемия три куска бересты, не спросив разрешения. «Попроси любую еду, какую хочешь, и она даст её тебе». Артемия, казалось, ничуть не возмутила её своеволе. Виола кивнула и пошла в сад. Че смотрела, как сестра устроила пир скорее на десятерых, чем на одного человека, и мороженого хватить могло на год. Джереми пошёл вздремнуть в игвам. Пип отправился по ту сторону зеркала на поиски Хайди. Че осталась в саду одна с Артемием. Сейчас вокруг неё падали снежинки, придавая атмосфере ещё больше рождественского настроения». Девочка подняла взгляд на водопад. Он был скован льдом. К волшебству было так трудно привыкнуть, оно казалось непредсказуемым и довольно чувствительным. Артемий выглядел уставшим. Его голубые глаза были темнее обычного. Ямки на щеках, которые обычно светились нежно-персиковым цветом, потемнели и сморщились. Рот тоже обвис. Че обвела его руками. «Ты не рад? Мы добыли сердце Пресциллы. Клариэль будет довольна. Она разрешит Виоле побыть здесь, а потом поможет нам уехать далеко-далеко от Пресциллы. Правда?» Че хотелось, чтобы он ответил «да-да-да» на все её вопросы. «Он должен. День удался. Она победила. Они все победили!» Вместо этого Артемий закрыл глаза и и спустил длинный, печальный вздох. «Ты счастлива, Чия?» «Действительно счастлива?» Она рожала объятия и отпрянула в удивление. «Как моё счастье связано с чем-либо?» Артемий уронил несколько листьев и соцветий. Они смешались со снегом и защекотали Чия нос, когда мягко опустились ей на лицо. Она смахнула их, так же, как она смахивала свои собственные желания. Они не имели значения. Кроме того, она даже не знала, какие они. Всё, чего она хотела, — это помогать отцу. А когда он умер, она хотела его порадовать и спасти сестру. И теперь она этого добилась. «Счастье — это смысл жизни», — проговорил Артемий. Чея посмотрела на виолу, которая танцевала в отдалении с булочкой в руке. «Я счастлива от того, что счастлива моя сестра. Это всё, чего я когда-либо хотела». «Правда? Это действительно всё, чего ты когда-либо хотела». Теперь в носу в мыслях Чея защекотала от раздражения. «Да, да, действительно. Я знаю, ты, возможно, не поймёшь, но...» Я пообещала папе заботиться о ней. Поэтому да, это единственное, что имеет значение. чем оргнула, чтобы расплывающаяся картина перед глазами прояснилась, и вот слёзы медленно покатились по её щекам. — Я не думаю, что это сделало бы твоего папу счастливым. Вряд ли он хотел, чтобы Виола имела всё, что она не пожелает, а ты страдала. Чия почувствовала, как знакомая досада поднялась в груди. «Я не страдаю. Я радуюсь. Правда, радуешься?» Сердце несколько раз дрогнуло у Чия в груди. «Да, правда. Если Виола счастлива, то и я счастлива». «А Виола на самом деле счастлива?» «Почему ты думаешь, что она помогла тебе?» «Потому что я её сестра, и она...» Слова застряли у Чея в горле. Ей хотелось накричать на Артемия за его вопросы про неё и Виолу. Почему он не мог за неё порадоваться? Всё сложилось прекрасно. Все остальные были довольны. Почему же он недоволен? че Чея кивнула в знак того, что слушает. че Теперь всё зависит от тебя. Тебе нужно поставить себя на первое место, если ты собираешься помочь нам. Если ты собираешься помочь себе. Что ты такое говоришь? Что ты имеешь в виду? Артемий всегда говорил загадками. Всё ведь кончено. Больше делать было нечего. Но Чеа кивнула, сама не понимая, зачем притворяется, что согласна с ним. Она не может поставить себя на первое место и никогда этого не сделает. Она не знает как и не понимает, зачем это вообще нужно. Помогать другим, значит, намного больше. Неужели он не счастлив от того, что она ему помогла? Она взглянула в его печальные глаза. — Почему ты грустишь, Артемий? — Потому что ты не справилась с делом. Че упала спиной в снег. Ей хотелось закричать, что он ошибается. У них всё получилось, она справилась. Ей хотелось кинуть в него чем-нибудь. Гнев руки и ноги. Вместо этого девочка сильно топнула левой ногой и поняла, что забыла свои резиновые сапоги у Пресцилы в замке. И её носки уже насквозь промокли. Че повернулась к волшебному зеркалу и побежала. Её переполняли ярость, печаль и боль. Покалывание и радость волной прошли по телу девочки, когда она проходила сквозь зеркало. В коридоре Чия понеслась к следующей стене. Та тоже пропустила её. Девочка оказалась в темноте. Она поняла, что попала в комнату Клариэль. Чия согнулась пополам, пытаясь отдышаться и успокоиться, Грудь вздымалась так сильно, что почти касалась подбородка. Ноги подкашивались. Ей хотелось развернуться и убежать обратно, но мягкий свет тени Клэриэль сиял на растянутой простыне, и девочка замерла, точно приросла к земле. «Ты принесла сердце?» — тихо и медленно произнесла Клэриэль. «Да, мы принесли!» Прозвенел голос Виолы позади. Чия вздрогнула. Оказывается, сестра пошла за ней. «Хорошо. Положи его на землю перед простынёй», — сказала Клариэль. Чия сделала шаг назад, встав рядом с Виолой. Движением глаз она указала Виоле, чтобы та сделала, как говорят». У неё возникло сильное желание отдать клорель сердце и сразу уйти с Виолой из этого места. «Не отдам!» — ответила Виола. «Что?» — изумилась Чея. «Его нужно отдать. Клорель исполнит наше желание быть свободными. Она поможет нам уехать далеко отсюда, чтобы освободиться от пресцилы». Чея щёлкала костяшками пальцев, Звук эхом отдавался от стен. «У тебя есть своё собственное желание, Виола, не так ли?» Голос клорель звучал спокойно и умиротворённо, несмотря на неповиновение Виолы. «Назови его, и оно исполнится». Виола откашлялась и выпрямилась так, что даже стала на пару сантиметров выше. Она задрала к потолку подбородок и сказала... «Я хочу быть королевой по рождению!» Чия поражённо посмотрела на сестру, уверенная, что та сошла с ума. «Королевой? Что за чушь?» Голос Клориэль прозвучал твёрдо, немного леденящий. «Хорошо. Я подумаю, что могу сделать, но только если ты отдашь мне сердце». «Чия сделала ещё один шаг назад». «Что происходит?» Клариэль согласилась, будто всё это имеет смысл, как будто она поняла. «Подожди!» че потянула Виолу за платье, но та с лёгкостью вырвалась и положила сердце на пол перед простынёй. «Теперь вы должны повернуться спиной». «Обе!» — скомандовала клореэль. Чия сделала, как было сказано — Живот у неё свело от волнения, мысли беспокойно метались, сердце бешено колотилось. Она закрыла глаза. Темнота была для неё единственным спасением в моменты неопределённости и смятения. Тишина эхом отозвалась от круглых стен. Потом по комнате и её венам разлился самый ужасный звук, какой она слышала когда-либо в жизни. Он был похож на жужжание целого роя пчёл, которое перешло в одновременное уханье тысячи филинов. Девочка заткнула уши и упала на землю. Боль пронзила голову. Смятение хаос, отчаяние завладели чувствами Чия. Она открыла глаза в полной темноте. Свет исчез. Девочка теряла над собой контроль, сознание уплывало. Простыня обернулась вокруг неё и поглотила. Звуки усилились и превратились в крики и вопли, точно мёртвые восстали из могил. Как будто на неё надвигалось полчища зомби. И все её ночные кошмары ожили. «Чия! Чия, проснись!» Чия узнала голос Джереми. Лапками он мягко шлёпал её по щекам. Она открыла глаза, но... Было всё ещё темно. Я... «Ничего не вижу. Включи свет!» «Он включён?» «Ты снова слепа, как летучая мышь на солнце!» Джереми перестал её шлёпать. Чео услышала, как он глубоко и горестно вздохнул. «Где Виола? Что случилось? Всё произошло так быстро!» Артеми говорил ужасные вещи. Виола захотела быть королевой. Клориэль согласилась, а потом крики. «Пожалуйста!» «Расскажи мне, что случилось?» «Кряк! Кряк! Кряк! Кряк! Кряк! Кряк! «Пип? Это ты? Скажи мне, с тобой всё хорошо! Что с ним случилось?» Чия села и вытянула руки. Пип тут же запрыгнул к ней и уткнулся головой ей под мышку, отчаянно крякая. «Тише ты, глупая утка! Я ничего не могу объяснить из-за твоего безостановочного кряканья! Замолчи!» приказал Джереми. «Объяснить? Объяснить что? Пожалуйста, расскажи мне, что случилось». Че была изнурена и сбита с толку. Виола забрала Клариэль. И сердце! Она ушла, вместе с ней и вся сила дома. Она забрала всё. Она обманула тебя. Как я и предупреждал. Чея чувствовала, как его слова проникают ей в грудь, входят в сердце, и оно сжимается. Ум её оцепенел. Тело застыло. Виола обманула её? Виола забрала волшебную силу дома? Почему я ничего не вижу? Ты снова ослепла. А Пип теперь снова обыкновенная утка. Что? Как? Всё шло прекрасно. Я отвернулась, когда Клэриэль попросила... Что случилось, когда она отвернулась? Она закрыла глаза. Виола отдала Клориэль сердце. Должна была отдать. Она ведь хорошая. Должна была быть хорошей. Я знал, что ей нельзя доверять. А ты, твоя драгоценная сестра, веришь, что она хорошая. Вот, она выиграла, а мы проиграли. Всё кончено. А тебе теперь одна дорога. Обратно в шахты. «Кряк! Кряк! Кряк! Кряк! Кряк! Кряк!» Пип высунул голову из-под подмышки Чея и спорил с Джереми. Но Чея его больше не понимала. А может, он соглашался с Джереми на этот раз, соглашался, что она не смогла помочь сестре и не оправдала надежд Клориэль. Но главное, что она подвела своих новых друзей. Артемий, должно быть, понимал. Поэтому и казался таким грустным, Они всё понимали, но она не слушала. Чия открыла рот, чтобы сказать «простите», но из её горла вырвалось лишь приглушённое рыдание. Она не только лишилась всего сама, но и её друзья из-за неё пострадали. А самое ужасное, что она потеряла сестру.